А дома-то какой переполох поднялся! Словно Берта отсутствовала не несколько дней, а год целый. Обнимали, целовали, скулящий тур прыгал, на плечи лапы норовил поставить, издавали одуряющий аромат праздничные пироги, дедушка даже на медовуху расщедрился. Также радостно разбирали подарки и покупки. Берта только сейчас осознала, что большая часть была от Эрина, позабыв, не выбросила». Глядела, как смеются, обсуждают, и думала практично. Ну, не отбирать же теперь. Сам дарил, не вынуждала не просила. Пусть. Отойдя, оттаив от такой радостной встречи, подробно с охоты рассказала, что видела, чем на ярмарке торговали, как на празднике веселились. Мать все пыталась перевести разговор на парней. Берта уклонялась, отшучивалась, говорила о другом. Пока родительница не поняла, что ее «бирючка» Так никому и не приглянулась, и ни с кем не сладилась. Немного утешило то, что и Гутрун с ярмарки суженого не привезла. Поворчала для порядка, какие сейчас девки гонористые да переборчивые пошли. На том и закончила опасную тему. Берта сидела, прислонившись спиной к печи. с этой умиротворенная, размягшая. Глядела, как мать разбирает ее вещи. Придирчиво проглядывая на свет, выворачивая наизнанку, чуть ли не принюхиваясь. Спросила подозрительно, отчего это все дымком пропахло. Берта зевнула. «Так на празднике костры кругом». Вот заодно объяснение, если вдруг на одежде след от искр обнаружится. Она разве о том заботилась, через костер прыгая? Совсем ни о чем не думала. «О, вот и повязка, а ты, говоришь, потеряла. Засунула и забыла, голова твоя дырявая». Не веря своим глазам, девушка глядела на бережно свернутую, на лобную повязку. Неужто после всего случившегося Эрин отыскал ее, принес, подложил тайком, сдержал все-таки слово, и Берта впервые разрыдалась. Солнце грело вовсю, хотя до конца зимы еще было, ох, как далеко. Снег даже подтаивал на солнечных местах, становился рыхлым, зато ночью прихватывался настом. На счастье, не таким толстым, чтобы звери не смогли пробиться сквозь снежную целину. Но ходить на лыжах было трудновато. Берта прикатила в краинку на именины Гутрун. Обещали не только пир горой, но и посиделки. К подружке хотелось, но посиделки нет. Но мать после ярмарочных дочкиных слез приглядывалась с подозрением. Даже рассказ, как они потерялись в метель, в объяснении горьких рыданий, подозрение не слишком снял. Поохала, за голову похваталась, а потом спросила с нажимом. И больше ничего? Так что некогда и негде было рыдать, убиваться, казнить за глупость себя, того за коварство, за обман. Разве что в лесу. Иногда Берта обнаруживала, что стоит, свесив руки, и глядит не понять куда, неизвестно о чем думая, удиравшему зверью на радость. Хотя, конечно, понятно о чем. Вернее, о ком. Гутрун долго не оставлял ее в покое, с расспросами приставала. Пришлось сказать, что случилась у нее короткая дружба с одним парнем из Высокого, но оказался он не тем, кем себя выдавал, и ведь ни капельки не соврала. Подруга жаждала мельчайших подробностей, но, поняв, что не дождаться, прониклась сочувствием к несчастненькой Берти и гневом на неизвестного коварного парня. А Берти внезапно полегчало. Может, всего и надо в любовных горестях, чтобы тебя выслушали, поняли, посопереживали и оставили в покое безо всяких напоминаний о прошлом. Было и ушло. Новое случится. Так она утешала себя, повторяя утро за утром, день за днем, а пуще всего ночью, пока однажды не почувствовала, что и впрямь ушло. Порадовалась. Наконец-то можно вздохнуть свободно. Рано радовалась, потому что однажды на крыльце вновь появилось подношение лесное. Мать уже не раз, заговаривавшая о том, как жаль, что тот добрый человек оставил их без своей помощи внимания, и всегда при этом со значением посматривавшая на дочь, обрадовалась. Сестренки, хлопая в ладоши, прыгали вокруг лежащего на столе здоровенного беляка. А бессил прислонившаяся спиной к двери Берта глядела обреченно. Она ведь только-только перестала его вспоминать. Во всяком случае, вспоминала не чаще нескольких раз за день. А он, выходит, не забыл. И было ему все равно, что его не только видеть не хотели, но и помощь его принимать. После того ночные подношения начали появляться регулярно. Но как-то странно, то привычно на крыльце, то повешенными на оконные ставни или изгородь, а то и вовсе в снегу за воротами. Берта как-то увидела стоявшего у ограды дедушку. Старик молча указал ей на множество разноразмерных волчьих следов за забором. Не иначе ночью целая стая крутилась, тот-то тур ворчал не переставая. И подарков оказалось сразу несколько, все со следами клыков. Берта обмерла, ожидая расспросов или догадок. Но вечно молчаливый дед наказал только «Матери, смотри, не говори», и, сильно опираясь на ботажок поковылял к дому, никаких вопросов не задавал, наверное, из стариковской нелюбви ко всему новому, или видел и понимал куда больше остальных». Запахло дымом. Послышался ленивый брёх собак. И Берта прибавила шагу. Сейчас за поворотом откроется краинка. Там тёплогостеприимный дом дядьки Вагни. Смех гутрон, накрытый стол гомон многочисленного семейства. Так и было. И стол, и шум, и подружкина радость. И подарок от Берты, кружевной платок, был тут же примерен и оказался к лицу. «Не зря, значит, столько времени над коклюшками зрения портила. Хозяйке Берта вручила меховые стельки для зимних обуток. Может, какие нибудь невежи?» А Гнетта руками замахала, чуть не запричитав, мол, какие подарки! Это она сама до конца жизни должна землю под ногами Берты целовать, что вернула ей мужа с доченькой». Девушка даже съежилась от неудобства, захотелось в угол забиться от незаслуженных похвал благодарностей. Пробурчала, что никакой ее заслуги в том нет, ее опять не послушали, и пир пошел своим чередом. Дядька в огне, сидевшую окошко, встрепенулся. «Старство куда-то бежит. Случилось что? Пожар?» Айки впрямь двигался по заснеженной улочке без привычной важности, чуть ли не заячьим скоком. Семья переглянулась. С приглашенными на день рождения соседями кинулись наспех обуваться, накидывать одежду, с тревоги или из любопытства за старостой проследить. Берта потянулась за полушубком и замерла от странного и страшного звука. Разом, словно давно спетым дружным хором, взвыли все краинские собаки. Вой поднимался и поднимался к начавшему темнеть небо, пока не оборвался, тоже внезапно. как по команде. Народ замешкался в дверях, уронившая платок Гутрун спрашивала с беспокойством. «Что это? Что такое?» Берта знала, что. Как и обменявшиеся взглядами родители Гутрун. «Эти!» — заявились. Обронил Вагни. Агнетта поджала губы и приказала детям. «Дома сидите! А вы, девки, куда собрались?» Гутрон торопливо дернула Берту за руку. «Да, мам, быстренько, мам, только одним глазком и обратно». «Нечего вам там делать». Но подружки уже выскочили на крыльцо вслед за любопытствующими краенцами. Пошли меж сплошных высоких, конь не перескочит заборов, до самой деревенской площади. Только тут Берта сообразила, что ей впрямь здесь нечего делать. Или она по кому-то соскучилась. И попыталась убраться назад. Не тут-то было, люди напирали и пребывали». Поняв, что деваться некуда, склонила голову, надвинув капюшон пониже. Из-под лоби разглядывала беседующего со старостой мужчину. Лицо приезжего казалось знакомым. Точно, он разнимал их с Нароном у Коновизи Высоком. Понятно теперь, почему кони пограничников его слушались. Он просто один из хозяев. Волк что-то негромко говорил кивавшему Акке. Остальные шестеро еще не спешились, как бы ожидая команды старшего. Берта из-под тишка оглядывала всадников. «Нет, нет, нет, и это не он». Один из коней всхрапнул, сдвинулся вперед, ударил передними копытами в утоптанный снег. Седой. Надо было не лица высматривать, а лошадей. Растолкать бы, протиснуться назад между плотно стоявших краенцев, но тогда ее уж точно заметят. Девушка перевела дух. А чего, собственно, она так испугалась? Что ее увидят? И что с того? заставила себя выпрямиться, поднять голову, взглянуть в лицо своему страху. Он сидел верхом, перекинув ноги на одну сторону, будто в любой момент собирался спрыгнуть. Пальцы правой руки уздечку перебирали, кулак левый упирался в бедро. Смотрел вниз, на снег, отчего издали его лицо казалось сонным. Да он и знать не знает, думать не думает, что она здесь, и хорошо бы так и не узнал. Берта все же попыталась винтиться спиной в толпу, но в это время всадник вскинул взгляд. Его глаза сразу, безошибочно нашли ее среди толпы. Наверное, он с самого начала знал, еще до появления на площади ее... почуял. Они смотрели друг на друга добрую пару минут. Не меньше, прежде чем Берти вспомнился отцовский наказ не смотреть хищному зверю прямо в глаза — а то решит, что это вызов. В Эреновском взгляде точно не было ни тоски, ни ласки. Скорее, ожидания. «Да, я здесь. И что ты теперь сделаешь?» Берта опустила глаза, преувеличенно тщательно запахивая свой кожушок. Просто замерзла, да, и делать она ничего не будет. Но приехали эти и приехали. Они ее ничуть не волнуют и не касаются. Кто-то чувствительно пихнул ее в бок Берта сердито глянула вправо. Чего растолкался? «Гляди-ка, сними и девка!» Восторженно заявил моде не обращая на нее внимания. Просто так пихнул от избытка чувств. Выглядывавшие из-за его спины приятели поддержали нестроенным «Ага, ты смотри, ну и ну!» Старательно минуя взглядом всадника Седова, Берта отыскала глазами то, о которой говорили. Волчью девушку от остальных хозяев можно было отличить только по светлой косе. А так все как у всех. Полушубок, мохнатая шапка, меховые штаны, длинный нож на ремне, арбалет, подвешенный к седлу. Эрин в первую встречу ее тоже принял за парня. «Опять начинаешь». «Видать, огонь, девка!» — сознанием дела вполголоса заметил Моди. ох я бы проверил, есть ли у нее хвостик!» Берта с отвращением оглянулась на похабно заржавших парней. «Моди, ты бы свой язык хоть иногда придерживал. Смотри, укоротит его тебе, а заодно и то, что пониже». Старостин сынок с ухмылкой обхватил ее за плечи близко глянул в лицо. «Ревнуешь? Не боись, я наших девок ни на каких сучек не променяю. Не то, что некоторые». Прозвучало это с каким-то даже намеком, но Берта вникать не стала. да отвяжись от меня из-за тесноты получилось что не его оттолкнуло а сама оттолкнулась вывалившись за границу невидимого круга который никто не осмеливался переступить хозяева оглянулись все разом где-то за спиной испуганно пискнула подружка берта вообразила какое предстало перед ними красная от досады на моде в внезастегнутом кожушке ага так торопилась навстречу и уперев взгляд в землю Быстро пересекла площадь. На той стороне толпа была поменьше. Девушка, как спугнутая мышь, в норку. Нырнула сначала в нее, а потом на соседнюю улицу. А Колица вернулась в дом Гутру. Угощение уже остыло, хозяйка кидалась по окнам в ожидании гостей и вестей. Вернувшиеся возбужденно обсуждали новости. Хозяева охотятся на пробравшуюся сюда заречную тварь. Попросились на пару дней на постой. Староста их в общинный дом разместил, запросил угощение у сельчан. Вот же скряг, общинные деньги, как свои, из кулака не выпускает. Гутрун в подробностях рассказывала ахавшим домочадцам мельчайшие подробности. Кто из хозяев куда глядел, да как себя вел, да какие они все из себя. Берта тоскливо смотрела в окно. Не опускайся уже ночь, сейчас барванула домой, несмотря на ту самую тварь. Гутрун подтолкнула ее локтем. «Узнала?» «А кого?» — Берта испуганно глянула на подружку. но «Ну, глухня!» — добродушно попеняла ей Гутрун. «Говорю, может, кто из них был на зимние праздники, узнала кого?» «Нет, никого. Да я к ним вообще не приглядывалась». Краинка до поздней ночи не спала. Таскали угощения в общинный дом. В основном мужики да тетки посмелее. Гутрун с младшими тоже рвалась, еле мать утихомирила. Вернувшиеся докладывали, что приезжие уже раскидали по лавкам свои меховые плащи и спать собираются. Еду принимают как должное, спасибо не говорят, только посматривают, как им горшки да мешки у порога оставляют. Дальше-то никто не рисковал пройти, кроме старосты. Спалось Берти плохо. Вернее сказать, совсем не спалось. Девушка лежала неподвижно, стараясь не потревожить Гутрун и ее разнообразно посапывавшее и похрапывавшее большое семейство. глядела на лунный свет, пробивавшийся через неплотно замкнутые ставни. Гадала, что сейчас эти поделывают. Тоже спят или ушли в ночной поиск? И в каком обличье? Говорят, они избегают у людей на глазах превращаться. То ли не хотят, то ли запрещено им. И правильно, увидеть она такое сама, от страха небось умом бы тронулась. И как это вообще происходит? Больно или все равно, что одежду сменить? Уф, да сколько же можно! Берта резко повернулась, накрываясь головой, и приказала себе сердито «Спать!». Приказ подействовал только под утро. Пока завтракали, Гутрон всячески подбивала Берту пойти еще раз глянуть на приехавших или просто по площади прогуляться. После того, как в высоком побывали, подружка стала смелее и хвастливее. Ну, хозяева и хозяева, чего такого? Не пугают, закосу не хватают, зубы шерсть у тебя на глазах не отращивают. А то головой качала, на слишком расхрабревшуюся дочь шикала. А Берта на уговоры помалкивала отнекивалась, а потом и вовсе домой засобиралась, хотя должна была пару дней в Краинке погостить. Не только и не столько из-за гостей, нежданных, нежеланных, а потому что встревожилась вдруг. Ладно, крайнцы предупреждены. Несколько дней за околицу ни ногой, ни лыжей. А ее-то семья ни о чем не знает. Вдруг мать соберется в ближайший лес за хворостом. Или девчонки во дворе в снежки заиграются, а это чудище заречное их скрадет. В общем, когда выложила на представленные ужасы, даже до слез расстроившаяся подружка согласилась, что домой ей надо обязательно. В качестве себе утешения Гутрон повела хуторянку все же через площадь. Нагруженная коробом со сластями для малышни и пирогами от Агнеты, с лыжами в руках, Берта брела за принаряженной подругой. Вот для кого интересно. И только надеялась, что хозяева уже ушли на свою охоту. На площади было пустынно, лишь на примыкающих улочках шастали грубками краинские, с опасливым любопытством вытягивая шеи, на посмотреть. У общинного дома беседовали двое, староста и главный над охотниками. Да еще на крыльце сидела давешняя волчья девица, с арбалетом возилась. Гутрун плелась еле-еле открыто глазей на хозяев. Поймав взгляд Акки, Берта быстро поклонилась и, наоборот, ускорила шаг, а вот ей никакие лишние встречи ни к чему. Услышала за спиной удивленный оклик старосты. «Девки, куда это вы собрались, а?» Гутрун показала варежкой на Берту. «Провожаю домой, на хутор возвращается». «Пусть у тебя еще пару деньков погостит». «Нельзя», — категорически заявил гейтин Берта оперлась лыжами в утоптанный снег. Принялась объяснять, но волк, не слушая, махнул рукой. Отрезал. Сегодня никто из людей за ворота не выйдет. И отвернулся к старости. Берта уставилась на него, сцепив зубы. С языка так и рвалось. А ты попробуй, не пусти. Ведь попробует. Скрутит, даже охнуть не успеешь. Вроде как покориться, а потом тихонько огородами. А если до того времени маму и девчонок... Берта потрясла головой, выбивая из дурной жуткие мысли. «Не думать, а то плохое притянешь!» Вновь начала объяснять. Но в этот момент старших заслонила невесть откуда взявшаяся спина. Знакомая спина. Та, которую Берта везде узнает. «Эрин! Вот чего он в Краинке до сих пор торчит? Его же чудище в лесах заждалось, скучает!» Говорил что-то негромко, увещевающе. Пару раз махнул в ее сторону. Оба староста и охотников машинально оглянулись на замерзшую девушку. Гэтин все качал головой, но под конец сдался. «Если так...» «Но все равно одну отпускать нельзя», — донеслось до подслушивающих подруг. Берта втянула голову в плечи, зная, что сейчас произойдет. «Этот уже и начал». «Тогда я права «Но его перебили». И «Я... И я ее провожу», — сказала волчьи девица. Снегу выпало много, поэтому Берта надела лыжи сразу на выходе из деревни. Махнула вперед широким шагом, слыша за спиной глухой неторопливый перестук копыт. Волчица подгонять свою мышастую лошадь не спешила, чему Берта была только рада. Не глядеть, не разговаривать с опасной девицей желания не было. Уж лучше добираться до хутора в одиночку, чем чувствовать себя дичью, которая неизвестно почему все еще сохраняет жизнь. Неведомая тварь где еще, а это уже у тебя за спиной. Значит, вот ты какая. Слова прозвучали как оклик. Можно, конечно, притвориться, что не слышишь из-за натянутого капюшона и посвиста лыж, но это уж совсем будет трусостью. Уж кем-кем отрусиха Берта себя не считала. Поэтому замедлила шаг и повернула голову к нагнавшей ее волчьей девице. Подтвердила. «Да, я такая. А ты кого другого хотела увидеть?» Та смотрела на Берту сверху, чуть сощурив синие глаза. Сказала с якобы равнодушной линцой. давно хотела увидеть на какую человечку запал наш эрен до отдался мне ваш эрен берта тут же весь запал растеряла и так-то не сильно в перебранках ей легче сразу по уху съездить чем придумать быстрый и ядовитый ответ так еще обсуждать свою злосчастную короткую любовь и с кем девицей волчицей нагляделось да вот и славно посчитав разговор законченным берта вновь ускорила шаг Чего в ней рассматривать-то особо? Лицо обветренное, руки вечно цыпками схвачены. В рукавицах с охотничьими орудиями не шибко управишься. Хотя мать заставляет на ночь гусиным жиром мазать. Все одно не спасает. Росло иных парней на голову выше. Да крепкая прямо хоть паши. Иногда и пахать приходилось, да. Что ж делать? Не в семье владетелей или зажиточных купцов родилась доченькой балованной. В белых рученьках... ничего тяжелее пяльцев не державшей. Ну, Берта покосилась на неотстававшую охранницу. Не так уж они обе-две отличаются. Волчица тоже, не по непоперином и девичьим светлицам нежится, все по лесам до границы проклятой с мужиками наравне мотается. Думалось, теперь до самого дома доберутся в молчании. Но спустя недолгое время волчья девушка заговорила вновь. «Это ведь ты вчера за меня перед тем недоумком вступилась?» Берта выдохнула с досадой. «Ну что тебе молча не едется на лошади своей? Следи давай, чтобы левобережная страхолюдина на меня не выпрыгнула. Вот и вся твоя задача. А ведь кругом твердят, что хозяева не больно-то с людьми разговаривают. Скучно ей, что ли?» Конечно, волки с их острым слухом услышали все до единого слова. А коли Моди тут же трепку не задали... так то от презрения или равнодушия. Мол, блей-блей, баран без роги, все одно тебя обстрижем или на суп пустим, как понадобится. Да он обо всех девках вздор плетёт, Внимание не обращай, — буркнула Берта. Всадница неожиданно рассмеялась. Дай мне волю, я бы выяснила все про его хвостик. Думаю, у него он не слишком длинный, раз так много болтает. Берта невольно фыркнула в ответ. «Ну так поищи, попробуй». Волчья девица прищелкнула языком, проронив с явным сожалением. «Нельзя нам людей трогать. Запрещено». «А так ли строго вы запрет блюдете? Очень хотелось спросить об этом, и как наказывают запрет нарушившего. А еще не случилось ли раньше, чтобы волка человечка... Тьфу, обычная девушка женихались, или наоборот, парень и волчица...» Ведь замечала на ярмарке, как непривычные приезжие глазели на женщин-хозяев. Да и такая болтовня парней тоже не новость. Правда, не столь наглая, почти открытая. Моди однажды точно договорится. А еще, не накажут ли Эрина за то, что он... Ну, за то. Но Берта прикусила язык почти до боли. Не след сближаться с волками, хоть и с девицами. У них своя, жизнь у нее своя. людская. Незачем им лишний раз пересекаться. Привыкать друг к другу. «Стой!» — неожиданно скомандовала волчица. Еще и рыкнула совершенно по-звериному, когда ее приказ не исполнили мгновенно. Мышостый конь скакнул вперед, запорошив лицо Берты снегом. Девушка пригнулась, собираясь по первому слову или по собственному разумению бежать в ту или иную сторону. На волчице опустила вскинутый арбалет, произнесла без малейшего удивления в голосе. Наконец-то! И на почти невидную под снегом дорогу из леса мощным прыжком вырвался всадник на седом коне.